Восьмая. Номер отеля больше не напоминал место для отдыха. За какие-то два часа мы превратили его в оперативный штаб, и теперь здесь царил хаос, понятный только нам двоим. Кровать, на которой еще утром я мечтал выспаться, была завалена схемами, распечатками и моими набросками. На столе среди пустых чашек из-под кофе гудел мой старенький ноутбук. Воздух стал плотным и наэлектризованным. Мы работали. Я сидел прямо на полу, расстелив лист ватмана, который мы чудом купили в закрывающемся канцелярском. Я чертил линии. Жесткие, прямые, бескомпромиссные. «Света!» Буркнул я, не поднимая головы. «Что там с графиком?» Светлана сидела в кресле, поджав ноги под себя. Она строчила на клавиатуре с пулеметной скоростью. Ее очки сползли на кончик носа, а волосы были стянуты в небрежный пучок ручкой. «Увалов истерит!» отозвалась она, прекращая печатать. «Хочет впихнуть невпихуемое!» Требует, чтобы в новом эпизоде ты готовил завязанными глазами. Я замер. Карандаш завис над будущей зоной раздачи. Чего? Говорит, это подними третинги Хмыкнула Света. Типа слепой мастер, интуитивная кулинария. Всякая такая чушь. Зритель любит цирк. Передай семён Аркадьевичу, что я шеф-повар, а не цирковая обезьяна. Я не жонглирую ножами и не угадываю специи на ощупь. И я провел жирную линию, отсекая грязную зону мойки от чистой зоны заготовок. Хотя... Я задумался, глядя на план. Курицу я могу разделать вслепую, мышечная память, но только при одном условии. каком? Света, наконец, оторвалась от экрана. Если Лейла будет стоять минимум в трёх метрах от стола. Не хочу случайно отрезать ей палец. Или что-нибудь ещё, если она решит подойти сзади. Света рассмеялась. Смех у неё был уставший, но тёплый. Ты жесток, Белославов. Она же девочка. Я профессионал. Отрезал я. На кухне нет мальчиков и девочек. Есть повара и помехи. Лейла пока где-то посередине. Честность — наша главная фишка, помнишь? Если я отрежу ей палец в прямом эфире, это будет честно, но не гигиенично. — Ладно, — кивнула она. — Напишу Увалову, что устрюк с повязкой отменяется по технике безопасности. Но курицу ты разделаешь на скорость. Это компромисс. Договорились. Я снова погрузился в схему. В голове бывший зал банка уже не был пустым и пыльным. Я видел его живым. Вот здесь, на месте бывших касс, встанет горячий цех. Открытый огонь, гриль, шипение масла — это алтарь. Гости будут входить и сразу видеть пламя. Холодный цех вынесём влево. Пробормотал я поднос. Салат и закуски. Там тише, меньше суеты. А раздачу сделаем широкой, с подогревом тарелок. Официанты не должны толкаться. Поток входящий справа, выходящий слева. Никаких встречных курсов. Я чиркал карандашом, рисуя стрелки. Самое больное место, её надо спрятать, но так, чтобы офики не бегали через весь зал с грязными тарелками. Ага, вот здесь. Пробьём проём в стене, где был кабинет управляющего. Символично. Там, где раньше решали судьбы кредитов, теперь будут мыть кастрюли. Света перестала печатать, и я почувствовал на себе её взгляд, поднял голову. Она смотрела на меня поверх ноутбука. В глазах было странное выражение, смесь восхищения и какой-то тихой, почти домашней нежности. "Что?" спросил я. «У меня что-то на носу?» «Нет». «Она покачала головой?» «Просто мне нравится, как ты это делаешь». «Что делаю?» «Видишь то, чего нет. Мы были в этом банке два часа назад. Там разруха, пыль и холод. А ты сидишь на полу в отеле и уже расставляешь там сковородки. Ты уже там готовишь, Игорь. Я прямо слышу, как у тебя в голове шкворчит Я усмехнулся и покрутил карандаш в пальцах. «Это профессиональная деформация, Свет. Кто-то видит руины, а я вижу трафик и логистику». «Кафе — это завод. Если станки стоят криво, деталь выйдет бракованной. А у нас деталь — это эмоция гостя. Она должна быть идеальной». «Завод по производству счастья», — повторила она мои слова из кабинета Печорина. «Красиво звучит. Только вот рабочие на этом заводе скоро сдохнут от голода». «Только тут я понял, что в животе у меня урчит так, что можно перекричать шум улицы. Мы не ели с самого утра, если не считать того несчастного бутерброда, что мы купили по пути в отель». «Чёрт!» Я посмотрел на часы, половина двенадцатого ночи. Мы пропустили ужин. мы пропустили всё на свете». Света потянулась, хрустнув суставами. «Кухня в отеле уже закрыта, только бар». «В баре да нет, только орешки». Поморщился я. «А мне нужно мясо, белок, мозгу нужно топливо». «Я заказала». Она махнула рукой в сторону телефона. «Из Золотого Тельца. Говорят, лучший ресторан в городе. Пафосный, дорогой, всё, как ты любишь критиковать. Привезут через десять минут». «Золотой Телец?» Я скептически поднял бровь. Название многообещающее. Надеюсь, они не идолов там жарят. Стейки они жарят и салаты режут. Жди. Еду привезли ровно через 10 минут. Курьер в ливрее, серьезно, в настоящей ливрее с позументами, вручил нам два огромных крафтовых пакета золотым тиснением и исчез, получив щедрые чаевые отсветы. Мы разгребли место на журнальном столике, сдвинув ноутбук. Запах из пакетов шёл, сложный, пахло дорого, но как-то неправильно. Я достал контейнеры. Чёрный пластик, прозрачные крышки. Выглядело всё дорого-богато. Стейк, гарниры, испаржи и какой-то салат с креветками. ну -с. Света потёрла руки и вскрыла приборы. Давай дегустировать конкурентов. Я открыл свой контейнер. Стейк лежал там глянцевый, с идеальной решёткой от гриля. Он был полит густым коричневым соусом. Сверху кусочки моркови, явно для красоты, потому что запаха от нее не было. Я разрезал мясо пластиковым ножом. Оно подалось легко, слишком легко. Внутри оно было равномерно розовым, не кровавым, не серым, а именно кукольно-розовым. Отправил кусок в рот. Пожевал. Света тоже начала есть, с аппетитом накинувшись на салат. «М-м-м!» <связь> — промычала она. «Слушай, а неплохо. Соус такой насыщенный и мясо мягкое». Я проглотил кусок. Он упал в желудок тяжёлым кирпичом. «Света!» — сказал я тихо, откладывая вилку. «Это не еда». «В смысле?» Она замерла с креветкой у рта. «Вкусно же!» «Это мертвечина Я ткнул ножом в стейк. «Смотри, текстуры нет, волокна разваливаются, как мокрая бумага. Знаешь почему?» «Передержали?» «Нет». Его замариновали в размягчителе. Скорее всего, в какой-то алхимической дряни на основе кислоты. Они убили корову дважды. Сначала на бойне, а потом здесь, в этом маринаде. И я подцепил на вилку каплю соуса. А это... Чувствуешь привкус? Сладкий, но в конце горчитый и вяжет язык. Ну, есть немного. Я думал, это специи. Это не специи. Это усилитель вкуса ярости вепря. Или что-то из той же серии от Ярового. Порошок, который обманывает твои рецепторы. Он кричит мозгу «Это вкусно, это наваристо, но на деле это просто химия». И я с отвращением отодвинул контейнер. Они берут посредственное мясо, заливают его магией, чтобы скрыть отсутствие вкуса и продают за бешеные деньги. Это обман, Света. Красивая упаковка для пустоты. Света медленно опустила вилку. Аппетит у нее явно пропал. «Ну вот», — вздохнула она. «Пришел Белославов и все испортил, а я так хотела есть». «Ешь», — разрешил я снова берясь за вилку. Топливо нужно, калории там есть, белки тоже. Организм переварит, но души там нет. Я начал есть, методично пережевывая пластиковое мясо. Мне нужно было набраться сил перед завтрашним днем. Но каждый кусок укреплял меня в одной мысли. Знаешь, почему мы победим? Спросил я, проглотив очередной кусок ярости вепря. Почему? Света ковыряла салат, выбирая креветки. Потому что люди устали от суррогатов. В этом мире все пропитано магией, но настоящей жизни в ней мало. Еда стала функцией. Закинулся порошком, сыт. сел красивый пластик, получил статус. И я вытер губы салфеткой и посмотрел на свету. Скоро этот город узнает, что такое настоящая еда. Люди будут стоять в очереди к нам не за магией и света, и не за шоу. Они будут приходить, чтобы почувствовать себя живыми. Я обвел рукой наш заваленный бумагами номер. Когда ты ешь настоящий стейк, который пахнет огнем и мясом, а не веприм, ты вспоминаешь, кто ты такой. Ты чувствуешь кровь, чувствуешь землю. Мы с тобой будем продавать им эту жизнь, порционом, по 200 грамм на тарелке». Света смотрела на меня, забыв про еду. Её глаза блестели в свете мониторов. Она медленно вытерла губы салфеткой и улыбнулась. Немного грустно, но очень светло. «Знаешь, Игорь...» — тихо сказала она. «Когда ты так говоришь про мясо, про жизнь...» «Что, звучит пафосно?» «Нет, это звучит сексуальнее, чем любые стихи, которые мне читали». Я хмыкнул, чувствуя, как краснеют уши. «Да и дай креветки, продюсер, нам ещё смету считать. Сексуальность — это хорошо, но смета сама себе не сведёт». Мы вернулись к работе, но теперь в комнате висело что-то ещё. Понимание. Мы строили кафе и готовили революцию. Наше оружие было куда страшнее, чем магия Ярового. Нашим оружием была правда, и она была вкусной. «Игорь!» — позвала Света через минуту. М? «А в холодном цехе холодильники точно влезут?» «Тон колонна мешает». «Влезут». Уверенно сказал я, не глядя на план. «Я ее обойду. Сделаем столешницу фигурной. Это даже удобно будет». «Гений». Пробормотала она и снова застучала клавишами. За окном спал город наевшихся химических снов, а мы чертили карту его пробуждения. «Гонки». Зверной замок щелкнул тихо, но в ночной тишине этот звук прозвучал оглушительно. Света ушла. Она задержалась в дверях на секунду, я чувствовал это спиной. Наверное, я хотела что-то сказать. Может быть, пожелать спокойной ночи не так официально. Или просто ждала, что я обернусь, отложу этот проклятый карандаш и скажу ей, что? что она мне нравится, что без нее я бы уже повесился на собственном фартуке в этом безумном городе. Это была правда. Но правда сейчас была непозволительной роскошью. У меня на ватмане вентиляции пересекалась с канализацией. И если я не разведу эти потоки до утра, мой ресторан будет пахнуть не высокой кухней, а городским коллектором. Я так и не обернулся. Просто кивнул в пустоту. Шаги света затихли в коридоре, заглушенные мягким ковролином отеля. я остался один. Адреналин, который держал меня в тонусе, последние часы схлынул, оставив после себя липкую, тяжелую усталость. Она наваливалась на плечи бетонной плитой. Я отложил карандаш, пальцы свело судорогой, я сжимал грифель так, словно хотел проткнуть стол насквозь. Перед глазами всё плыло. Чёрные линии на белой бумаге начали танцевать, превращаясь в змей. Цифры сметы прыгали, как блохи. Зона мойки, горячий цех, посадка. Слова потеряли смысл, рассыпавшись на буквы. Я снял очки, бросил их на чертёж и силой потёр лицо ладонями. Кожа была сухой и горячей. Маска уверенного в себе шеф-повара, который я носил весь день перед Печориным, Додой, Светой и даже перед самим собой, сползла. Остался просто сорокалетний мужик, запертый в чужом теле и чужом мире, который взвалил на себя неподъемную ношу. «Империя вкуса» звучит гордо, а на деле куча долгов, враг-монополист с магией и здание с призраками в подвале. И я, сидящий на полу в номере отеля, посреди коробок и стаканчиков от кофе. «Твоя самка ушла спать?» Раздался знакомый голос совсем рядом. «А ты всё чертишь, шеф. Глаза красные, как у кролика-альбиноса». а Я не вздрогнул. Я ждал его. Медленно повернув голову, я увидел Рата. Он сидел на краю стола, свесив лысый хвост и деловито расправлял усы лапой. Откуда он взялся? Из вентиляции? Из-под кровати? Крыс умел появляться из ниоткуда, как дурная мысль. «Она не моя самка, Рат», — ответил я. Голос хрипел от усталости. «Она партнёр». «И если я не закончу с вентиляцией, мы все прогорим. В прямом и переносном смысле». «Прогорим?» Рад дёрнул носом, принюхавшись к запаху остывшего химического стейка, который мы не доели. «Мои братья в городе говорят, что люди Ярового бегают, как ошпаренные тараканы. Ты знатно наступил им на хвост, с этим своим чёрным соусом». «Рассказывай». Я откинулся спиной на ножку дивана, вытягивая затёкшие ноги. «Что на улицах?» Арат спрыгнул на пол и подбежал ко мне. В его глазах-бусинках светился недобрый, но довольный огонёк. «Хаос, Игорь. Прекрасный, упорядоченный хаос. Аптекари в шоке. Твои люди скупили многое, а что осталось, спрятали под прилавки. Ждут повышения цены. Слухи ползут быстрее чумы. Говорят, что тёмный боб даёт мужскую силу. Кто-то пустил байку, что это секретная разработка императорской кухни». «Это был я. Усмехнулся я. Через доду». «Хитрый жук!» – одобрительно цокнул Рад. «Конкуренты в панике. В местных ресторанах пытаются понять, что делать. Они привыкли к порошкам, а тут жижа. Они не знают, как её подделать. А Яровой злится. Майи слышали, как его люди орали на поставщиков». «Пусть орут». Я закрыл глаза. «Гнев, плохой советчик. Пока они ищут виноватых, мы запустим эфир. И тогда им придётся не орать, а догонять». «Это только начало, шеф». «Но что слышно про банк?» Вопрос прозвучал серьёзно. Рад перестал поясничать. «Я сделал чертежи. Я кивнул на ватман. Кухня встанет идеально, но подвал...» «Пахнет там...» Перебил Рад, нервно дёрнув шкуркой на холке «Старыми деньгами и страхом пахнет. Я тебе говорил, эхо там дурное». «Мы его выветрим». Пообещал я. Едой, вином и работой. Но мне нужно больше информации, Рад. «Твои друзья, они могут разузнать чуточку больше о гильдии?» Крыс замер, внимательно глядя на меня. «Могут. Щели есть везде, но то поместье. Место опасное. Там магическая защита, крысы не любят туда ходить. Это риск». Он подошёл ближе, почти вплотную к моей руке. «Мы своё дело сделали, Игорь. Информация течёт по трубам, как вода в стоке. Мы следим за врагами. Мои братья, они в предвкушении». «Ты обещал пир, шеф! Настоящий! Не объедки со стола, не корки от пиццы!» Он встал на задние лапы, уперевшись передними мне в колено. Теперь он был похож на маленького требовательного рэкетира в серой шубе. «Ты обещал!» Я посмотрел на него тяжелым, но теплым взглядом. В этом мире, где люди врали, предавали, носили маски, эта крыса была, пожалуй, самым честным существом. Он служил за еду и уважение. И ни разу не подвел. «Я помню, Рад», — тихо сказал я. Я не забыл. Слово Белославово крепче, чем печати Печорина. Я наклонился к нему. Как только откроем кухню, как только дадим первый газ и прогреем плиты, первой же ночью, когда все уйдут, я останусь и я приготовлю. «Что?» — жадно спросил крыс. Усы его дрогнули. «Огромный чан-ризотто», — произнес я, смакуя каждое слово. «Настоящего. Из риса, который я закажу специально». Я начал описывать и сам почувствовал, как рот наполняется слюной. Я возьму лучший куриный бульон, золотистый, наваристый. Я буду вливать его в рис по половнику, не переставая мешать, пока каждое зерно не напьется не станет кремовым, но твердым внутри. Аль денте. Рад слушал, замерев, как под гипнозом. Я добавлю туда белых грибов, обжаренных на сливочном масле с тимьяном. И в самом конце я сделал паузу. Я вмещаю туда гору пармезана, настоящего, твёрдого, острого. И кусок холодного масла, чтобы оно стало гладким, тягучим. Крыс громко сглотнул. «Никакой химии?» – прошептал он. «Никакого вкуса грибов из пакетика?» «Только честные продукты, Рат. Только рис, бульон, грибы, сыр и вино. Лучший рис в империи для короля крысы и его свиты». Глаза Рата заблестели влажным блеском. Он облизнулся длинным розовым языком. изота Повторил он, пробуя слово на вкус. «Звучит, как музыка. Смотри, не обмани, шеф. Мы и помним добро, но и голод помним крепко. Рысиная память, она такая. Если обманешь, мы сожрём твою проводку. Всю!» Я не обманул. Я протянул руку и осторожно почесал его за ухом. Он не отстранился. Но мне нужны уши в стенах гильдии, Рад. «А будут тебе уши?» Боркнул Рат, млея от почёсывания. «Их глаза будут, и носы. За такой рез мы тебе план поместья заставим подробнее, чем у архитектора». Он отстранился, отряхнулся, возвращая себе важный вид. «Ладно, ты меня убедил. Готовь своё меню, шеф, а я пойду. Надо собрать стаю, сказать им, чтобы готовили животы». Он метнулся к углу комнаты, где тень была гуще всего, и растворился в ней так же бесшумно, как и появился. Лишь едва слышный шорох лапок по плинтусу подтвердил, что мне это не привиделось. «Удачи, Проглот», — сказал я в пустоту. «Все будет в лучшем виде». Я с трудом поднялся с пола. Колени хрустнули. Подошел к столу, посмотрел на чертеж. Вентиляция, потоки воздуха. Теперь я знал, как это сделать. Решение пришло само собой. Я провел две линии, соединяя вытяжку с шахтой. всё. Я щелкнул выключателем настольной лампы. Комната погрузилась в темноту, разбавленную лишь светом уличных фонарей за окном. Город спал. Стрижнев спал, переваривая химические ужины и видя синтетические сны. Но где-то там, в канализации и подвалах, уже шептались крысы о грядущем перь. А в аптеках пылились пузырьки с соевым соусом, готовые завтра стать золотом. «Империя вкуса строилась, пока на бумаге и на крысиных обещаниях, но фундамент был заложен. Я рухнул на кровать прямо в одежде и провалился в сон раньше, чем голова коснулась подушки».